Глава 3. Простившись с княгиней, Сергей Иванович вместе с подошедшим Катавасовым вошел в битком набитый вагон, и поезд тронулся. На Царицынской станции поезд был встречен стройным хором молодых людей, певших «Славься». Опять добровольцы кланялись и высовывались, но Сергей Иванович не обращал на них внимания, Он столько имел дел с добровольцами, что уже знал их общий тип, и это не интересовало его. Катавасов же, за своими учеными занятиями не имевший случая наблюдать добровольцев, очень интересовался ими и расспрашивал про них Сергея Ивановича. Сергей Иванович посоветовал ему пройти во второй класс, поговорить самому с ними. На следующей станции Катавасов исполнил этот совет. На первой остановке он перешел во второй класс и познакомился с добровольцами. Они сидели в углу вагона, громко разговаривая и, очевидно, зная, что внимание пассажиров и вошедшего Катавасова обращено на них. Громче всех говорил высокий с впалую грудью юноша. Он, очевидно, был пьян, и рассказывал про какую-то случившуюся в их заведении историю. Против него сидел уже немолодой офицер в австрийской военной фуфайке гвардейского мундира. Он, улыбаясь, слушал рассказчика и останавливал его. Третий в артиллерийском мундире сидел на чемодане под них. Четвертый спал вступив в разговор с юношей катавасов узнал что это был богатый московский купец, промотавший большое состояние до 22 лет. он не понравился катавасову тем что был изнежен избалован и слаб здоровьем. он очевидно был уверен в особенности теперь выпив что он совершает геройский поступок и хвастался самым неприятным образом другой. Отставной офицер тоже произвел неприятное впечатление на Катавасова. Это был, как видно, человек, попробовавший всего. Он был и на железной дороге, и управляющим, и сам заводил фабрики, и говорил обо всем без всякой надобности и не в попад, употребляя ученые слова. Третий артиллерист, напротив, очень понравился Катавасову. Это был скромный тихий человек, очевидно, преклонявшийся пред знанием отставного гвардейца и пред геройским самопожертвованием купца. И сам о себе ничего не говоривший. Когда Катавасов спросил его, что его побудило ехать в Сербию, он скромно отвечал, «Да что ж, все едут. Надо тоже помочь и сербам. Жалко». «Да». В особенности ваших артиллеристов там мало, сказал Катавасов. Я ведь недолго служил в артиллерии, может и в пехоту или в кавалерию назначат. Как же в пехоту, когда нуждаются в артиллеристах, более всего сказал Катавасов, соображая по годам артиллериста, что он должен быть уже в значительном чине. «Я немного служил в артиллерии, я юнкером в отставке», — сказал он, и начал объяснять, почему он не выдержал экзамена. Все это вместе произвело на Катавасова неприятное впечатление. И когда добровольцы вышли на станцию выпить, Катавасов хотел в разговоре с кем-нибудь поверить свое невыгодное впечатление. Один проезжающий старичок в военном пальто все время прислушивался к разговору Катавасова с добровольцами, оставшись с ним один на один, Катавасов обратился к нему. Да, какое разнообразие положений всех этих людей, отправляющихся туда, неопределенно сказал Катавасов, желая высказать свое мнение и вместе с тем выведать мнение старичка. Старичок был военный. Делавший две компании он знал, что такое военный человек и по виду и разговору этих господ по ухорству, с которым они прикладывались к фляжке дорогой, он считал их за плохих военных кроме того он был жителем уездного города И ему хотелось рассказать, как из его города пошел один солдат бессрочный, пьяница и вор, которого никто уже не брал в работники. Но по опыту, зная, что при теперешнем настроении общества опасно высказывать мнение, противное общему, и в особенности осуждать добровольцев, он тоже высматривал Катавасова. Что ж... «Там нужны люди», — сказал он, смеясь глазами. И они заговорили о последней военной новости, и оба, друг пред другом, скрыли свое недоумение о том, с кем на завтра ожидается сражение, когда турки, по последнему известию, разбиты на всех пунктах. И так, оба, не высказав своего мнения, они разошлись. Катавасов, войдя в свой вагон, невольно кривя душой, рассказал Сергею Ивановичу свои наблюдения над добровольцами, из которых оказывалось, что они были «отличные ребят». На большой станции в городе опять пение и крики встретили добровольцев, опять явились с кружками сборщицы и сборщики, и губернские дамы поднесли букеты добровольцам и пошли за ними в буфет. Но все это было уже гораздо слабее и меньше, чем в Москве.